21 мая 1935 года. Необходимо утвердить в сознании, что здесь, в земной твердыне братства, архаты пребывают в одиночестве. Ибо служение человечеству требует этого от них. Каждый из них несет свою определенную миссию и принимает на себя наиболее тяжкие поручения. Самые близкие им души, связанные с ними кармически, во время проведения нового плана эволюции, воплощаются на Земле, сохраняя с ними связь, неся их волю и двигая человеческое сознание вдоль новых эволюционных линий. Разнообразие задач требует и различного состояния, потому некоторые архаты пребывают в уплотненной астральной оболочке и лишь небольшая группа их в силу особой миссии сохраняет тела физические. Истинно. Тягота работы их на общее благо превышает всякое воображение. Принцип самопожертвования во всем его величии и красоте усвоен этими служителями истины и общего блага.